Глава 20. Служит введением к следующей. Пассажиры высаживались на пристань в коле с парохода. Вода убывала с отливом, и коле выглядел каким-то плоским и унылым. Воды оставалось как раз настолько, чтобы можно было подойти к пароходу и отмель, просвечивавшая сквозь мелкую воду, казалась каким-то неповоротливым морским чудовищем, дремавшим у самой поверхности моря. Тонкий белый маяк виднелся на берегу бледным призраком, точно дух здания, когда-то имевшего цвет и округлость, печально роняя слезы вслед удаляющимся волнам. Длинные ряды ветхих черных свай, мокрых, скользких, изъеденных непогодой, с погребальными гирляндами водорослей, нанесенных последним приливом, могли бы сойти за старое заброшенное кладбище. Все, каждый предмет, источенный волнами, истерзанный бурями, казался таким невзрачным и мизерным под этим бесконечным свинцовым небом, под шумом ветра и моря, в раскатах пенистых валов прибоя, что можно было только удивляться, как еще не исчез колея. Как могли устоять его низенькие стены и низенькие ворота, низенькие крыши и низенькие валы, низенькие песчаные холмы, низенькие укрепления, плоские улицы? Как могли они устоять против неодолимого моря, и как оно не смыло их, подобно тем крепостям, которые ребятишки строят из прибрежного песка? Скользя по грязным мосткам, спотыкаясь на мокрых ступеньках, пассажиры кое-как перебрались на набережную, где на них тотчас же набросились, не давая им опомниться. Французские оборванцы и английские бродяги — поддонки городского населения, составлявшие его добрую половину. Подвергшись подробнейшему осмотру со стороны англичан, Возбудив бесконечные споры, перебранки и потасовки среди французов, отнимавших друг у друга добычу на протяжении добрых трех четвертей мили, они вырвались, наконец, на свободу и разбрелись в разные стороны, преследуемые по пятам гостеприимными туземцами. Кленом, удрученный самыми разнообразными заботами, был в толпе этих жертв. Выручив наиболее беспомощных соотечественников из критического положения, он, наконец, пошел своим путем один, или почти один, так как какой-то туземный джентльмен в пальто, сшитом, по-видимому, из одной грязи и в фуражке из того же материала, гнался за ним, неумолчно взывая. — Эй, послушайте, господин, послушайте, лучший отель! В конце концов, однако, этот гостеприимный субъект отстал, и Кленом продолжал свой путь без всякой помехи. После шума и суматохи на пароходе и на набережной город казался очень тихим, и его безлюдие было приятно в силу этого контраста. К Ленному попадались новые группы соотечественников, которые все имели какой-то странный вид, точно едва распустившиеся цветы, уже увядшие и превратившиеся в простую сорную траву. Кроме того, у всех был такой вид, словно они изо дня в день топтались на одном месте, так что ему невольно вспомнилось Маршалси. Впрочем, он не обратил на них особого внимания, разыскивая улицу и номер, которые ему были нужны так уверял Панкс, пробормотал он, остановившись перед домом мрачного вида. «Я думаю, что его сведения точны, и что открытие, сделанное им среди старых бумаг мистера Кэсби, неоспоримо. Но если бы нет, это, я бы никак не подумал, что она живет здесь». Глухой дом в глухом углу, с глухой стеной на улицу, с глухой калиткой, с висячим звонком, глухо дребезжавшим, когда его дергали, и с молотком, глухие удары которого, казалось, не проникали за ветхую дверь. Как бы то ни было, калитка распахнулась с глухим звуком и пропустила его в полутемный дворик, упиравшийся тоже в глухую стену и украшенный засохшими кустиками, заглохшим фонтаном в гроте и свалившейся статуей. Подъезд находился с левой стороны дома и был украшен так же, как калитка, двумя объявлениями на французском и английском языках о меблированных комнатах. Веселая плотная крестенка в пестрой юбке, чулках и белом чепчике появилась в темном проходе и сказала, сверкнув белыми зубами. — Послушайте, господин, вам кого? — кленом ответил по-французски, что ему нужно видеть английскую леди. — Пойдите, пожалуйста, наверх, — отвечала крестенка на том же языке. Он последовал за ней по темной лестнице в приемную первого этажа. Отсюда открывался вид на унылый дворик, на засохшие кустики, на заглохший фонтан и на пьедестал, свалившийся с статуи. «Доложите, господин Бландуа», — сказал кленом. «Очень хорошо, сударь». Женщина ушла, оставив его одного. Он оглядел комнату, которая не отличалась от обычного типа комнат в подобных домах. Холодная, угрюмая, темное, со скользким, вощеным полом, недостаточно обширная для катания на коньках и непригодная ни для какого другого занятия. Окна с красными и белыми занавесками, узенькая соломенная дорожка, маленький круглый стол с целой коллекцией ножек, неуклюжие стулья с плетеными сиденьями, два больших кресла, обитых красным бархатом, в которых можно было расположиться с достаточным неудобством. Письменный стол, каминное зеркало из нескольких кусков, делавший вид, будто состоит из одного. Две пестрые вазы с весьма искусственными цветами, а между ними греческий воин со шлемом в руке, приносящий часы в жертву гению Франции. После непродолжительного ожидания дверь соседней комнаты отворилась, и в приемную вошла леди. Она очень удивилась при виде Кленома и обвела взглядом комнату, по-видимому, отыскивая кого-то другого. «Простите, мисс уэд я один». «Мне назвали не вашу фамилию». «Да, я знаю. Извините меня. Мне известно по опыту, что моя фамилия вряд ли внушила бы вам желание принять меня, и потому я позволил себе назваться именем человека, которого разыскиваю». «Скажите, пожалуйста», — возразила она, приглашая его сесть таким холодным жестом, что он остался на ногах. «Какое имя вы назвали?» Бландо. Бландо? Вам оно знакомо?» «Странно», — сказала она, нахмурившись, «что вы продолжаете относиться с таким непрошенным участием ко мне и моим знакомым, ко мне и моим делам, мистер Кленом. Не понимаю, чего вы добиваетесь?» «Виноват. Вам знакомо это имя?» «Какое вам дело до этого имени? Какое мне дело до этого имени? Какое вам дело до того, знакомо ли мне имя или незнакомо? Я знаю много имен. Я забыла много имен. Может быть, я знаю, и это может быть...» Знала и забыла. «Может быть, никогда не знала. Решительно не вижу причины спрашивать себя об этом или подвергаться допросу по этому поводу». «Если позволите», — сказал Кленом. «Я объясню вам причину, побуждающую меня к такой назойливости. Я согласен, что это назойливость, и искренне прошу у вас извинения. Но у меня чисто личное побуждение. Я отнюдь не желаю вмешиваться в ваши дела». «Хорошо, сэр», — отвечала она, снова приглашая его садиться менее высокомерным жестом, чем раньше. И видя, что она уселась сама, он последовал ее примеру. «Я рада и тому, что вы не заводите речи о какой-нибудь новой рабыне, какого-нибудь из ваших друзей, которая лишена права свободного выбора и которую я сманила. Говорите, я готова слушать». «Во-первых, для удостоверения личности человека, о котором мы говорим, — начал Кленом, позвольте мне заметить, что это то самое лицо, с которым вы встретились в Лондоне несколько времени тому назад. Встретились, если помните, на набережной Вадольфи». «Вы, однако, вмешиваетесь в мои дела самым непостижимым упорством», возразила она, бросив на него недовольный взгляд. «Как вы узнали это?» «Прошу вас не приписывать мне ничего дурного. Совершенно случайно». «А именно, вас видели с этим господином на улице?» «Вы сами видели? Или кто-нибудь другой?» «Я сам видел». «Правда, это было на улице», сказала она не так сердито. «Пятьдесят человек могли это видеть». «Это ничего не значит!» Я и не придаю значения этому обстоятельству и упомянул о нем только для объяснения своего визита и просьбы, с которой я намерен к вам обратиться. «О, у вас есть просьба? То-то мне показалось!» Ее красивое лицо искривилось насмешкой, «что ваши манеры сделались как будто мягче, мистер Кленом!» Он ничего не возразил, ограничившись легким отрицательным жестом, и перешел к исчезновению Бландуа. Возможно, она слышала об этом исчезновении? Нет. Хотя он считал это возможным. Она ничего не слыхала. «Пусть он взглянет кругом», — прибавила она, и спросит себя, можно ли думать, что известия из внешнего мира достигают ушей женщины, которая заперлась здесь наедине с собственным сердцем? Высказав это тоном, который убедил его в ее искренности, она спросила, что он подразумевает под исчезновением. Он рассказал подробно об обстоятельствах дела, прибавив, что ему хочется разъяснить эту загадку и уничтожить темные подозрения, нависшие над домом его матери. Она выслушала его с очевидным удивлением и, по-видимому, заинтересовалась происшествием, но все-таки старалась скрыть это, не изменяя своей сдержанной, гордой, замкнутой манере. Когда он окончил свой рассказ, она отвечала только «А вы еще не сообщили мне, сэр, какое мне дело до всего этого и в чем заключается ваша просьба? Потрудитесь объяснить». «Я полагаю», — сказал Кленом, упорствуя в своей попытке смягчить ее гнев, «что, находясь в отношениях, я, кажется, могу сказать в близких отношениях с этим человеком...» «Вы, разумеется, можете говорить, что вам вздумается», — заметила она. «Но я не ручаюсь за верность ваших или чьих бы то ни было предположений, мистер Кленом». Находясь во всяком случае в личных отношениях с ним, продолжал Кленом, изменяя форму своего заявления в надежде сделать его более приемлемым. «Вы можете сообщить мне что-нибудь о его прошлом, о его стремлениях и привычках в постоянном месте жительства. Можете дать хоть какие-нибудь указания, с помощью которых я отыщу его или узнаю, что с ним сталось». — Вот моя просьба, и я обращаюсь к вам в крайне тяжелом душевном состоянии, к которому, надеюсь, вы не отнесетесь безучастно. Если вы найдете необходимым поставить мне какие-нибудь условия, я заранее принимаю их. — Вы случайно встретили меня на улице с этим человеком? — заметила она, очевидно, к его огорчению, более занятой своими собственными размышлениями об этом предмете, чем его просьбой. — Стало быть, вы видали его раньше? «Не раньше, потом. Я никогда не видал его раньше, но встретился с ним в тот же вечер, после которого он исчез. Встретился в доме моей матери. Там я и оставил его. Вы прочтете в этом объявлении все, что известно о нем». Он подал ей печатное объявление, которое она прочла, по-видимому, с большим вниманием. «Это больше, чем я знаю о нем», — сказала она, возвращая листок. В глазах к Ленному отразилось горькое разочарование, может быть, даже недоверие, потому что она прибавила тем же враждебным тоном. «Вы не верите? А между тем я сказала правду. Что касается отношений, то они существовали, по-видимому, между ним и вашей матерью. А между тем вы поверили ее заявлению, будто она ничего не знает о нем». Двусмысленный тон этих слов и улыбка, которой они сопровождались, вызвали краску на лице Кленома. «Видите ли, сэр», — продолжала она с каким-то жестоким удовольствием, — «я буду с вами откровенна, как вы того желаете. Сознаюсь, что если бы я заботилась о мнении других, я о нем не забочусь. О сохранении доброго имени мне решительно все равно, доброе ли у меня имя или нет». То я сочла бы себя в высшей степени скомпрометированной близкими отношениями с подобным субъектом. Но он никогда не входил в мою комнату, никогда не засиживался у меня за полночь». Она вымещала на нем свою злобу, обратив против него его же сообщение. Но в ее натуре было щадить человека, совесть ее не мучила. «Не считая нужным скрывать от вас, что это низкий продажный негодяй, которого я встретила в Италии». Я была там недавно, и которым воспользовалась как подходящим орудием для моих целей. Скажу вкратце, мне требовался для моей прихоти, для удовлетворения сильного желания шпион, готовый на все ради денег. Я наняла эту тварь. Могу вас уверить, что если бы требовалось зарезать кого-нибудь, и у меня хватило бы денег заплатить ему, а он мог совершить убийство в темноте без всякого риска». Он ни на минуту не остановился бы перед ним. По крайней мере, таково мое мнение о нем, и, кажется, оно не слишком расходится с вашим. Полагаю, следуя вашему примеру, что мнение о нем вашей матушке совершенно иного рода. — Позвольте вам напомнить, — сказал Кленом, что мою мать свели с этим человеком торговые дела. — По-видимому, весьма настоятельные, — заметила мисс Уэдд в довольно поздний для деловых переговоров час. — Вы хотите сказать? — возразил Артур, чувствуя почти физическую боль от этих хладнокровных уколов, силу которых он уже раньше почувствовал. — Что тут есть что-нибудь? — Мистер Кляном? спокойно перебила она. — Вспомните, что я говорил об этом человеке. Повторяю, это подлый продажный негодяй. Такая тварь не пойдет туда, где не ожидает для себя выгоды. «Если бы он не рассчитывал на выгоду, вы бы не увидели нас вместе». Утомленный этим настойчивым подчеркиванием темной стороны дела, возбуждавшего глухие подозрения в нем самом, Клена молчал. «Я говорю о нем, как будто бы он был жив», — прибавила она. «Но, может быть, его уже прикончил кто-нибудь? О чем я знаю? Мне он больше не нужен». Артур Клена медленно поднялся с тяжелым вздохом и печальным лицом. Она не встала, но, поглядев на него подозрительным взглядом и гневно сжав губы, сказала, «Ведь он, кажется, приятель вашего дорогого друга мистера Гоуэна. Отчего бы вам не обратиться к вашему другу?» Артур хотел было ответить, что Гоуэн вовсе не друг ему, но, вспомнив свою старую борьбу и решение, к которому она привела его, удержался и сказал, «Во-первых, он не видал Бландуа с тех пор, как тот уехал в Англию. Во-вторых, ничего о нем не знает. Бландуа — только его случайный знакомый, встретившийся с ним за границей». «Случайный знакомый, встретившийся за границей! Да вашему другу остается только развлекаться знакомыми. Как ей подовернуться под руку, имея такую жену? Я ненавижу его жену, сэр!» Она сказала это с такой сосредоточенной, подавленной злобой, что Кленом невольно остановился. Злоба сверкала в ее темных глазах, дрожала в ее ноздрях, воспламеняла даже ее дыхание. Но лицо ее оставалось спокойным и ясным, а поза — непринужденной и высокомерной, изящной, как будто она находилась в самом равнодушном настроении. «Не может быть, чтобы вам подали повод к такому чувству, которого, я уверен, никто не разделяет с вами. Вот все, что я могу сказать вам», — отвечал Кленом. «Вы можете, если вам угодно, спросить у вашего дорогого друга, что он думает об этом», — возразила она. «Я не в таких близких отношениях с моим дорогим другом», — сказал Кленом, не выдержав характера, чтобы разговаривать с ним об этом предмете, мисс Уэд. «Я ненавижу его», — отвечала она еще сильнее, чем его жену, потому что я была так глупа одно время и так неверна самой себе, что почти влюбилась в него. Вы встречали со мной, сэр, только при обычных обстоятельствах и, наверное, приняли меня за обыкновенную женщину, быть может, несколько более своенравную, чем другие. Если так, то вы не знаете, что такое моя ненависть, да и не можете знать, не зная, как тщательно я изучала самое себя и окружающих». «Потому-то мне и хотелось рассказать вам свою жизнь не ради вашего участия, которым я не дорожу, а для того, чтобы, вспоминая о вашем дорогом друге и его жене, вы вспоминали и о том, что такое моя ненависть. Дать вам то, что я написала для вас, или не нужно?» Артур попросил дать ему эти записки. Она подошла к столу, открыла его и достала из ящика несколько листков бумаги. Протянув их к Ленному, она сказала, ничуть не смягчившись, почти не обращаясь к нему, а точно разговаривая со своим собственным отражением в зеркале и стараясь оправдать перед ним свою злобу. «Теперь вы узнаете, что такое моя ненависть. Довольна об этом. Сэр, в Лондоне ли, во время моей случайной остановки в дешевой квартире заброшенного дома, или в Кале, вы везде найдете со мною Гарриетт?» быть может вам желательно ее увидеть гарит пойдите сюда она позвала вторично вошла гарит бывшая тети корем здесь мистер Кленом, сказала мисс вэд он явился не за вами он отказался от мысли вернуть вас я полагаю вы отказались не имея ни власти ни влияния да отвечал Кленом. Как видите, он явился не за вами, но все-таки он ищет одного человека, ему нужен Бландуа, с которым я видел вас на стренде, напомнил Кленом. Если вы знаете о нем что-нибудь горят, кроме того, что он приехал из Венеции, это мы все знаем. Скажите, мистеру Кленому, я ничего больше не знаю о нем, сказала девушка. Довольно с вас, спросила мисс Вэд у Кленома. Он не имел причины не верить им. Манеры девушки были так естественны, и голос звучал так искренно, что его последние сомнения рассеялись. Он отвечал только, «Мне приходится разузнавать повсюду». Он еще не собирался уходить, но, видя, что он встал, девушка подумала, что он уходит. Она быстро взглянула на него и спросила, «Здоровы ли они, сэр?» «Кто?» Она хотела было сказать, «Да все они!» Но остановилась, взглянула на мисс Уэд и сказала, «Мистер и миссис Мигглз». «Они были здоровы, когда я в последний раз получил о них известие. Они за границей. Кстати, позвольте мне предложить вам один вопрос. Правда ли, что вас видели там?» «Где? Где меня видели?» спросила девушка, угрюмо опуская глаза. «В коттедже у садовой калитки». «Нет», сказала мисс вэд «Она там и близко не была». «Вы ошибаетесь», сказала девушка. Я была там в последний раз, когда мы были в Лондоне. Я ездила туда вечером, когда вас не было дома, и смотрела в калитку. «Молодушная девочка», — сказала мисс Ветт с бесконечным презрением. «Так вся наша дружба, все наши разговоры, все ваши прежние жалобы привели к такому результату?» «Нет ничего дурного в том, что я заглянула в калитку», — возразила девушка. «Я видела по окнам, что хозяев нет дома». Зачем вы туда отправились? Потому что мне хотелось видеть это место, взглянуть еще раз на старый дом. При виде двух красивых лиц, смотревших друг на друга, Кленом понял, как должны были терзать друг друга эти две женщины. А, сказала мисс Уэд с холодным спокойствием, отводя взгляд от лица Гаррет. «Если вам приятно видеть то место, где вы вели жизнь, от которой я избавила вас, потому что вы поняли, что это за жизнь, тогда другое дело. Но где же ваша откровенность со мной? Где же ваша верность? Где наше общее дело? Вы недостойны участия, с которым я отнеслась к вам. Вы не лучше комнатные собачонки и хорошо сделаете, если вернетесь к людям, которые обращались с вами хуже, чем с собачонкой». «Если вы будете так говорить о них при посторонних, вы заставите меня принять их в сторону», — сказала девушка. «Ступайте к ним», — возразила мисс Вэд. «Ступайте к ним». «Вы очень хорошо знаете», — возразила Гарри в свою очередь, — «что я не пойду к ним. Вы очень хорошо знаете, что я бросила их и не могу, не хочу, не соглашусь вернуться к ним. Не трогайте же их, мисс Вэд. «Вы предпочитаете обеспеченную жизнь у них стесненному существованию со мной», отвечала «да». «Вы превозносите их и унижаете меня, но я должна была приготовиться к этому. Я не могла и ждать ничего другого». «Неправда», отвечала девушка, вспыхнув. «Вы совсем не думаете то, что говорите. Вы укоряете меня тем, что я живу на ваш счет, потому что мне некуда деваться. Вы считаете себя вправе помыкать мной и оскорблять меня как угодно». «Вы ничуть не лучше их, ни капли, но я не намерена терпеть обиды молча. Опять-таки скажу, я была там, чтобы взглянуть на старый дом. Я давно думала, что мне следует побывать там. Я хочу знать, как они поживают, потому что я любила их когда-то, а они всегда были ласковы со мной». Кленом заметил, что они, наверное, и теперь примут ее ласково, если она вернется. «Никогда!» — сказала девушка страстно. «Никогда я не вернусь к ним. Мисс Уэд знает это лучше любого другого и терзает меня только потому, что я живу на ее счет. Я и сама знаю это, но она всегда рада колоть мне глаза». «Ловкие увертки», — сказала мисс Уэд с прежним гневом, высокомерием и горечью. «Но я вижу ясно, что под ними скрывается. Моя бедность не то, что их богатство. Ступайте же к ним, ступайте к ним и кончим это дело». Они стояли друг против друга в тесной темной комнате, разжигая свой гнев, не уступая друг другу, терзаясь и терзая. Кленом пробормотал несколько прощальных слов, но мисс Уэд ответила только холодным кивком. А Гарри с преувеличенным смирением униженной и бесправной рабы, в котором, однако, сквозил ясный вызов, сделала вид, что она слишком ничтожна, чтобы принять на свой счет его слова». Он спустился по темной извилистой лестнице во двор, еще более подавленный унылым видом этой глухой стены, засохших кустиков, заглохшего фонтана, исчезнувшей статуи. Раздумывая о том, что он видел и слышал в этом доме, и о своей неудачной попытке разыскать этого подозрительного человека, он возвратился в Лондон с тем же пароходом, который доставил его в коле. По дороге он развернул листки, полученные от мисс Вэд, и прочел в них то, что изложено в следующей главе.